Глава 4. Устройство Марио. Game Boy Advance. За годы для Game Boy вышло несколько улучшений. Консоль обзавелась корпусами разных цветов. Это было издание Play It Loud. Стало меньше. Game Boy Pocket. Получила подсветку Game Boy Light и цветной экран Game Boy Color. Для своей портативки Nintendo выпустила множество аксессуаров, вроде камеры — И принтера баловалась с 16 битной версией в 1995 году и подумывала о выпуске адаптера на тачпад в 1998 году. Но, так или иначе, Game Boy оставалось 8-битным устройством, которое в 1999 и 2000 годах выдавало графику уровня, разве что, 1983. -го. Как муравьи нападают на жука, так и самые разные компании одна за другой. Пробовали создать свою портативную приставку, которая, наконец, сможет потягаться с устройством-ровесником ситкома «Морка минди Game Gear of Sega, Links от Atari, Wonderswan от Bandai, Turbo Express от NEC, Game Boy из Китая. Все это хорошие системы, которым остро недоставало игр и поддержки. Поэтому двухзначные показатели рыночной доли оставались для них чем-то недостижимым. Тайга даже представила Game.com с возможностью загружать игры через интернет и пользоваться встроенным сенсорным экраном и стилусом. Правильные идеи, да только Ямаути, еще не оправившийся от катастрофы Sense64DD, понимал это лучше, чем кто-либо Время неподходящее. Все перечисленные устройства проигрывали системе, самый крупный хит которой — Super Mario Bros. Deluxe, слегка переделанная игра 14-летней давности. Наибольшие шансы, казалось, были у Neo Geo Pocket Color, представленной в 1999 году. Она получила небольшой ценник, ниже 70 долларов, вышла в нескольких цветах для продажи коллекционерам, тактику позаимствовали у Nintendo — и после эксклюзивного соглашения с e смогла пробиться на полке всех больших магазинов. Консоль могла взаимодействовать с Sega Dreamcast, тогда еще новой перспективной системой. Nintendo раздавила Neo Geo Pocket Color благодаря своевременно поднятой рекламной шумихе о совершенно новой Game Boy. Покупатели знали, что новинку от Nintendo всегда имеет смысл подождать, так что они попридержали свои кредитные карты. 12 лет одна кошачья жизнь. Вот столько пришлось ждать настоящего апгрейда. Слово увядший, казалось, подходило геймбой все больше и больше. 8 бит Это было устройство с богатым наследием, которое выжило и процветало, потому что мало кто хотел выбрасывать все картриджи с «Доктор Марио» и «Покемон», накопленные за долгие годы. Именно наследие стало ключевой темой новой версии. Проект Atlantis кодовое имя устройства — получил сопроцессор Z80, который обеспечивал полную совместимость со всеми картриджами от предыдущих «Геймбой». Экран стал шире, а само устройство — закругленным, будто калорийный фруктовый пирог. Пара дополнительных боковых кнопок дала в два раза больше возможностей для создания комплексного геймплея, но при этом не нарушала минималистичный облик консоли. Две пальчиковые батарейки подарили геймерам солидные 15 часов работы. 32-битный процессор прекрасно тянул почти идеальную 16-битную графику. Просто подумайте, SNES в кармане. Именно это по планам Nintendo должны были подумать сторонние разработчики. Десять лет назад, перед тем, как уйти в царство гладеньких полигонов и геймпадов со стиками, все они делали отличные игры для SNES. Достаточно их слегка подкорректировать, и можно смело выпускать в матово-черном картридже размером с крекер. Каждая игра родом из 1990 -го года, получит вторую жизнь в новом переплете И все благодаря Game Boy Advance. Чтобы доказать это, Nintendo решила провернуть трюк, который в случае провала все наверняка посчитали бы слишком ленивым и необдуманным ходом. Самыми большими играми стартовой линейки стали порты со старых консолей. F-Zero Maximum Velocity — это слегка отполированная стартовая игра SNES. Миямото создавал ее еще под режим 7. Super Mario Advance и того хуже, ведь это порт Super Mario Bros. 2 для NES. Строго говоря, речь шла об обновленной версии игры из сборника Super Mario All-Stars, что погода не делает, поскольку All-Stars и так был набором из четырех-пяти переделанных игр. Nintendo попросту вытащила из него одну и превратила в отдельный проект. В качестве компенсации в комплекте шла обновленная версия оригинальной Mario Bros. Дюжина других игр вышла одновременно с Game Boy Advance 11 июня 2001 года, и это показательно. Многие из стартовых тайтлов были портами SNES, еще больше игр, Mario Kart Super Circuit, находилась в разработке. Даже если какие-то из разогретых вчерашних блюд не впечатляли своими продажами, то все равно обходились они недорого. К тому же ни у кого и не было больших ожиданий. Публика полностью сосредоточилась на троеборье между Xbox, PS2 и GameCube. GBA не имела соперников, так что здесь напряженных конных скачек не получилось. Зато получилось отлично заработать. За весь жизненный цикл Game Boy Advance было продано более 81 миллиона копий. Популярность GBA можно сравнить с синдромом Candy Land. В компании Hasbro выяснили, что показатели рождаемости трехлетней давности практически всегда совпадают с цифрами продаж Candy Land в текущем году. Эту игру пробовал каждый ребенок. То же самое и с Game Boy. Каждые пару лет она становилась подарком для следующего поколения детей. И, конечно, эти поколения еще не играли в игры Марио. Для них это был совершенно новый опыт. Повторный релиз старых проектов — стандартная практика для любой отрасли. Но Nintendo и игровая индустрия открыли этим настоящую новую главу. Эксперименты со сборниками Super Mario Advance ознаменовали совершенно новый поток прибыли для разработчиков. Super Mario World и ее сиквел Yoshi's Island, четвертая и пятая игры серии «Марио», перевыпустили под названием Super Mario Advance 2 и Super Mario Advance 3. Возникшую путаницу с порядком частей можно сравнить только с хрониками Нарнии, если книги саги переставить в хронологическом порядке. Еще разработчики поняли, что забыли на повороте лучшую игру в серии, так что им пришлось вернуться и перевыпустить Super Mario Bros. 3 как Super Mario Advance 4. Конечно, никто не забыл и о новых играх. Mario Luigi Superstar Saga — это духовный наследник серии Super Mario RPG Paper Mario. Mario Luigi больше полагалось на быстрые тайминги и продуманный геймплей, чем на продвинутую графику. В этот раз братья сражаются на одной стороне. Так что они оба могут делать комбо-приемы, критически важные для схваток и для исследования мира. По сюжету Марио и Луиджи пускаются в рискованное приключение по Бобовому королевству, чтобы победить ведьму Коклетту. То, что врагом в игре выступает не Боузер, авторы объяснили амнезии динозавра. Боузер забыл, что Марио его враг. Nintendo продолжила давить на ностальгию, выпустив интересное устройство Иридер, e подключаемое через слот для картриджей GBA. Оно продавалось с пятью наборами пронумерованных карточек для ранних игр компании вроде Excitebike, Donkey Kong и Ice Climbers. На каждой карточке располагалась серая полоска, которая в действительности служила бинарным кодом из черных и белых точек. Сканирование всех пяти карт открывало доступ к игре. Nintendo, по сути, переизобрела перфокарты, а симпатичный проект Animal Crossing, посвященный исследованию города, предлагал игрокам в качестве вознаграждения одну из 19 различных игр для NES, включая 7 игр про Марио, которые можно находить и обменивать. Игроки могли даже собирать реальные карты и ридер, и импортировать их на GameCube с помощью специального кабеля. Мини-игры Mario Party и Wario V Incorporated Mega Micro Games вернули тот быстрый и веселый геймплей, присущий ранним играм от Nintendo. По ее стопам пошли Konami, Namco и Tecmo, выпустив коллекции своих старых хитов 80-х. Другие франшизы юрского периода, вроде Pac-Man и Frogger, получили трехмерное переосмысление. Четыре части Зельда втиснулись в один сборник для GameCube. Madden начала добавлять в качестве бонуса целые старые части Madden с винтажным составом игроков. Doom 3 поставлялась вместе с бесплатными Doom и Doom 2. Джойстики Atari продавались без самой консоли Atari. Десять классических игр находились на чипе в контроллере. Урок истории был... В самом разгаре. Разумеется, Nintendo играла по собственным правилам. Sony не могла переиздать свои игры 1990 -го года. У нее их попросту не было, как и у Microsoft. Аргумент об уважении к великому прошлому континууму игр ⁇ это еще один способ заставить покупателей думать о Марио. Но если посмотреть с другой стороны, получается, Nintendo расписывалась в собственном бессилии. Будто лучшее, что она может предложить — это переиздание. В 2003 году в Nintendo решили, что GBA слишком напоминает обычный Game Boy, поэтому освежили дизайн. Game Boy Advance SP означает «специальный». Стало напоминать маленький ноутбук. Экран перенесли на верхнюю панель, а элементы управления — на нижнюю. Квадратное устройство выглядело как самый маленький в мире мультимедийный плеер или, например, КПК. Что угодно, только не геймбой. В этом и весь смысл. Не делайте свой продукт похожим на игрушку, и взрослая аудитория не заставит себя долго ждать. Продажи удвоились. По иронии судьбы, дизайн GBA SP повторял двухэкранную Game Watch 1980 -го года. В лимитированной серии Game Boy Micro это сходство еще более очевидно. Вплоть до золотисто-бордового цвета элементов дизайна, как на Game and Watch, Nintendo также выпустила серию игр NES на GBA в честь 20-летия Famicom. Такое самолюбование заставило бы гордиться даже Нарцисса. Ну, гордиться еще больше. Но куда подевались все новые идеи? Апофеозом саморекламы стала Марио vs. Donkey Kong оригинальная игра для Game Boy Advance. Она отдавала дань уважения всему, начиная от вездесущего маркетинга Марио и Donkey Kong и заканчивая игрой Donkey Kong от Мита 1994 года. Если вся ваша игра является отсылкой к игре, которая уже сама по себе отсылка, похожая с идеями и правда туговато. По сценарию, завистливый Донки Конг похищает фигурки Марио, и Марио вынужден бегать по уровням в стиле Донки Конг, чтобы вернуть их. По-хорошему, игры вроде этой не должны успешно проходить контроль качества. Где инновации? Сегеру Миямото не занимался оригинальными играми для GBA вплоть до Mario Luigi RPG, которая вышла спустя 3 года после релиза системы. Он предпочитал сосредоточиться на проектах для GameCube, а аудитории GBA подавать свои величайшие хиты прошлого под слегка иным соусом. Другие разработчики вторили ему. Это была портативная SNES, а для SNES они в свое время, до 1993 года, создали немало игр. Так что студии попросту перевыпускали свои старые проекты, и до кучи выкатывали тонну хлама по кинолицензиям и свежим мультфильмам. А вот сделать что-то новое? Но уж нет. Несмотря на отличные продажи, GBA оставалась на четвертом месте в списке самых желанных консолей.